Глава пятая. «Мир воплоти. Созерцание тридцати двух частей тела». Обретя внимательность к телу, управляя шестичасной основой контакта, Бхикку, который всегда сосредоточен, может в опыте познать Ниббану. Удана. Насколько вы внимательны к телесным ощущениям? Осознаете ли вы, в какой позе сейчас находитесь? как трогаете эту книгу, как ощущается ваша одежда, как действует сила тяжести. Уютно ли вам сейчас в своем теле? Вы чувствуете, как сокращаются мышцы, как колеблется температура, отливы и приливы энергии при движении. Каждое движение может усиливать вашу чувствительность к телу и внимательность. Возьмем, например, чихание. Внимательно наблюдайте за чувственным опытом чихания. Ощущайте покалывание, остроту, жар, напряжение, движение лица, нарастающее давление и взрывную разрядку. Хотя внимательно чихая вы не достигнете джиханы, можно использовать все движения, позы или физические события вроде чихания для развития внимательности к телу. С развитием внимательности к телу каждое мгновение становится ярче и яснее. Ум воспринимает реальность с уравновешенной собранностью. Вы осваиваете сосредоточение и сможете применять его для достижения джханы при наличии условий. Сосредоточение джханы Требует умение ограничивать двери чувств, не давать хода привычной жадности к опыту вкуса, прикосновений, чувств, образов, звуков и мыслей. Чтобы обуздать влечение к чувственному удовлетворению, важно наблюдать и исследовать контакт с органами чувств. Обращайте внимание, что вас захватывает в повседневной жизни. Возможно, зрительные образы соблазняют вас искать наслаждение через зрение. Возможно, вас интригуют звуки. Решаете ли вы сейчас прислушиваться? Что скажете о чувствительности языка? Вас притягивают вкусы и пища, в которых не нуждается организм. Где блуждает ум? Возможно, вы впустую теряете время, блуждая в фантазиях или застревая на болезненных эмоциях. Важно понимать, что ваше тело, где содержится множество эмоций и чувств, не препятствует ни джхане, ни окончательной реализации. Тело есть у всех, у Будды было тело. Не нужно бояться своего тела, осуждать или отвергать его. Тело поддерживает нашу жизнь, и является орудием, которое позволяет осуществлять наш духовный поиск. Хорошее знание своего тела и уверенность, что в повседневных занятиях вы можете без осуждения или навязчивых проявлений его осознавать в формальной практике джханы, будет поддерживать вашу способность к отстранению от чувственных желаний. Знания, накопленные при развитии повседневной внимательности к телу, формируют прочную и гибкую основу для практики сосредоточения. Но чтобы быстро и эффективно достигать джханы, в формальных медитациях стоит уделять телесным ощущениям как можно меньше внимания. Когда человек погружен в джхану, Физические ощущения ослабевают, а эмоции и состояние ума становятся удивительно логичными и предсказуемыми. Хотя в формальной практике джханы вы не будете открыто сосредотачиваться на теле, не нужно также притуплять физические восприятия или питать подспудное отвращение к телу. Опирайтесь на разумную и внимательную связь со своим телом. 32 части. Следующий предмет медитации в этом ряду предполагает рассмотрение частей тела. Во многих практиках медитативного прозрения поощряется осознанное внимание к реальным телесным ощущениям, таким ощущениям, как давление, грубость, мягкость, холод и так далее. Но медитация на 32 частях подразумевает иную установку в отношении тела. В этой практике вы, как и раньше, будете познавать опыт, характеристики и проявление тела, но практически не уделять внимания чувственным переживаниям. В практике Джханы ослабевает интерес к постоянно меняющимся телесным ощущениям И вместо этого подчеркивается отстраненное собранное развлечение элементов и частей тела. Отстраненное собранное развлечение элементов и частей тела. Примечание. В рассеивании иллюзий на 44 страницах даются подробные описания и наставления для этой практики медитации. Практика 32 частей – важный предмет медитации, который позволяет нам по-новому двигаться к джхане и структурирует дальнейшие методы прозрения. Примечание. Можно использовать цвет этой части тела, чтобы сформировать четыре джханы на основе цветных косин. Отталкивающее восприятие может вести к развитию первой джханы, а развлечение пространства ведет к медитации на материальных элементах. Полноценное осознание. В какой мере вы присутствуете в своей жизни? Напомните себе, что важно присутствовать в повседневных занятиях. Например, когда вы чистите зубы, одеваетесь по утрам, поворачиваете ключ в замке, Сидите в кресле, умываетесь, при ходьбе чувствуете, как меняются ощущения, когда вы поднимаете ногу, переносите ее вперед и ставите на землю. Проявлять внимательность во время повседневных дел не очень трудно. Но иногда бывает сложно приложить усилие, которого требует внимательность, или вспомнить, что это нужно сделать. Можете наклеить стикер или рисунок на предметы, которыми пользуетесь ежедневно. Например, зеркало в ванной или дверную ручку. Они напомнят вам, что нужно внимательно сознавать свои действия, когда вы причесываетесь или открываете дверь. Это традиционное упражнение – вариант сканирования тела, в котором вы будете различать 32 конкретные части тела. В древних наставлениях практикующим предлагают просматривать тело снизу вверх, от подошв ног и сверху вниз от кончиков волос, различая 32 части тела так же ясно, как при сортировке мешка с зерном человек различает среди зерен рис, бобы, горох или проса. Также можно направлять внимание на разные части тела, распознавая каждую по отдельности. Шаг 1. Практика развлечения частей тела начинается с простого запоминания списка из 32 частей. Проще всего заучивать этот список группами по 5 и 6 пунктов в таком порядке. Волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа. Плоть, сухожилия, кости, костный мозг, почки. Сердце, печень, диафрагма, селезенка, легкие. Кишечник, брыжейка, содержимое желудка, кал, мозг. Желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир. Слезы, сало, слюна, сопли, смазка суставов и моча. Примечание. Я решила применить термин диафрагма, как поступает бхикхубодхи. Другие варианты перевода, мембрана и плевра, могут быть более точны, но многим людям труднее их представить и распознать. Примечание. В некоторых списках частей тела в суттах отсутствует мозг. Похоже, что мозг добавили к списку из 32 частей тела позднее. Шаг 2. Теперь внимательно исследуйте каждую часть по очереди, начав с волос на голове. Вырвите один волос, положите его на лист белой бумаги и взгляните на него. Что можно заметить? Какой у него цвет, форма и текстура? Например, обратите внимание на любой определенный оттенок, Светлый, седой, рыжий или темный? Обратите внимание на тонкость или толщину пряди. Заметьте, какой длинные волосы. И посмотрите, гладкие они, сухие, мягкие или курчавые. Подумайте, где располагается эта часть тела и что находится рядом. Например, волосы на голове – элемент кожи головы. Их окружает кожное сало – и они растут из фолликула, который крепится к коже. Сформируйте внимательное и ясное восприятие волос на голове. Что вы можете заметить и понять об этой пряди волос? В этой практике с целью развития внимательности к телу применяют развлечение, визуализацию и размышления. В ней не используются опытные ощущения. Многие части тела – внутренние органы, и, конечно, их нельзя изучить, положив на лист белой бумаги. В таких случаях следует визуализировать и созерцать каждую часть такой, какой она вам представляется. Сначала попробуйте представить себе, какого они цвета и формы, что обычно легче всего увидеть. Некоторые части все время находятся в конкретном месте – Другие же рассеяны по всему телу. Можете наблюдать части тела вместе с окружающими их структурами, которые определяют их границы. Например, можно воспринимать, как диафрагма скреплена с костями позвоночника и с одной стороны граничит с легкими, а с другой – с кишечником. Созерцая мозг, вы можете заметить, что он спрятан в костях черепа и испещрен венами. В буддийских культурах монахи имеют возможность наблюдать за вскрытиями трупов в больницах или за разлагающимися трупами в случаях, когда набожные буддисты жертвуют свои тела для такого созерцания. Мне повезло участвовать в этих практиках в рамках традиционного обучения в монастыре тайской лесной традиции. У большинства практикующих из западных стран такой возможности не будет. Книги по анатомии и медицинские иллюстрации могут дать представление о каждой части тела и о ее местоположении. Поскольку это медитативное созерцание, а не точная медицинская наука, не обязательно углубляться в анатомические тонкости. В состоянии очень глубокого сосредоточения Вы будете буквально воспринимать конкретную часть тела умом. Это практика развлечения некритического, безоценочного созерцания тела. В ней тело рассматривается с позиции отстраненного наблюдения, так же просто увидеть мешок с зерном и перебрать его, разобрав на бобы горох и рис. Однако как бы вы ни наблюдали за частью тела, Непосредственно и представляя ее внешний вид, эта медитация позволит развить сосредоточение, ясность и непривязанность к телу. Наставление по медитации 5.1. Медитация на 32 внутренних частях. В начале медитации войдите в состояние сосредоточения на дыхании. Эта медитация не требует фундамента в виде джханы, но если вы уже умеете искусно работать с джханами, пройдите их все до четвертой джханы. Во время нахождения в четвертой джхане интенсивный и яркий свет усилится. Этот свет мудрости, панни лока, естественный продукт глубокого сосредоточения и может способствовать развлечению явлений. Примечание. В рамках этого метода широко применяется свет ума, который возникает в медитации сосредоточения и прозрения. Говорится о четырех видах света – свете луны, солнца, огня и мудрости. Выйдите из четвертой джханы и, опираясь на этот свет мудрости, Начните по очереди различать части тела, направляя внимание на каждую часть в своем теле. При помощи света мудрости проникните в тело и различайте все его части по их цвету, форме, положению и окружению. Начните созерцание с первой пятерки частей. Волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа, в прямом и обратном порядке, пока не сможете с легкостью и отчетливо созерцать каждую часть. Хотя мы видим кожу, волосы и ногти на вашей поверхности тела, в качестве элементов тела практика их называет внутренними частями и противопоставляет внешним частям, которые относятся к чужому телу. Затем добавьте следующую пятерку, называя части, и сосредотачиваясь на цвете, форме, положении и окружении, которое определяет их границы. Продолжайте продвигаться дальше по списку, пока не сможете отчетливо видеть каждую часть в группах и в полном списке из 32 частей, как в прямом, так и в обратном порядке. Созерцание 32 частей тела имеет дополнительное преимущество. Оно может нейтрализовать определенные реакции отвращения. Хотя я жила в местах, где самые разнообразные занятия, мытье и уход за собой, приготовление пищи и стирка одежды происходят у общего водоема, мне привычнее всего типичный европейский дом, где каждое помещение имеет свое назначение, и уход за телом происходит преимущественно в ванной. Однажды я проживала в международной общине практиков медитации. Каждый участник привез свои привычки, предпочтения и обычаи, некоторые из которых мне казались грубыми. Один мужчина каждые пару недель приносил в столовую маникюрные ножницы и, стоя над мусорным ведром, обстригал ногти. А одна женщина после обеда Прямо за столом чистила зубы нитью. Поскольку практика была безмолвной, я не могла выразить свое отвращение или озвучить беспокойство из-за гигиены или этикета в столовой. Мне приходилось работать с собственными реакциями. Поэтому я стала рассматривать части тела, делая упор на том, чтобы созерцать ногти просто как ногти. Зубы и слюну просто как зубы и слюну. Когда я воспринимала цвет, форму, расположение и особенности этих частей, я буквально так и думала, ногти – это просто ногти, или это слюна. Такое простое название мгновенно нейтрализовало мою реакцию отвращения. Я все же предпочту, если люди будут совершать такие действия в ванной. Но я перестала так остро реагировать на эту ситуацию. Наставление по медитации 5.2 Медитация на 32 внешних частях Чтобы продолжить созерцание 32 частей, сначала войдите в состояние устойчивого сосредоточения на дыхании и рассмотрите 32 внутренних части, следуя подробному описанию из прошлого наставления по медитации. На следующем шаге Можно расширить медитацию, включив в нее части тела других людей, находящихся в помещении. Закройте глаза и сосредоточьтесь на развлечении этих частей у другого человека, который сидит рядом. Постарайтесь поочередно представлять вид каждой части, включенной в список, как в прямом, так и в обратном порядке. Проявите свет мудрости чтобы осветить каждую часть. Если свет гаснет, а части тела становятся неясными, прежде чем созерцать тело дальше, попробуйте усилить сосредоточение, снова сделав дыхание объектом медитации или освежить его повторным входом в дхану Медитация на собственных частях тела, скажем, на коже, ногтях, печени или мокроте, считается внутренней. А медитация на частях тела другого человека, скажем, в волосах, зубах, селезенке или мозге, называется внешней. Поочередно, внутренним и внешним образом созерцайте свои части тела и чужие. Продолжайте до тех пор, пока внимание не станет стабильным, а ваше сосредоточение не будет оставаться сильным на протяжении всего сеанса. Затем созерцайте части других тел. Начните с людей, сидящих рядом с вами, и постепенно включайте в свое созерцание все больше и больше тел. Расширяйте поле своего воображения и включайте в него все более отдаленные тела. В конце концов, вы сможете охватить своим восприятием части тела во всех направлениях и во всей Вселенной. Практика медитации на 32 частях начинается с собственного тела, затем переходит к ближайшему человеческому телу и постепенно расширяется вовне, обращаясь к новым человеческим телам. С расширением поля созерцания вы сможете включить в него тела наземных животных, рыб, птиц и любых других существ. Конечно, у некоторых животных части будут несколько отличаться, просто замечайте то, что есть. Это упражнение не анатомический обзор. Вы исследуете те формы, которые часто являются источником привязанности и заблуждения. Глубоко погрузившись в медитацию, вы сможете видеть всюду только части тел. Одни части входят в дверь, другие пылесосят ковер, третьи жуют резинку, четвертые цепляются когтями за пень, пятые пролетают между деревьями. После такого созерцания вы будете знать, что перед вами, куда ни взгляни, только соединенные части. Ни женщина, ни мужчина, ни учитель, ни брат, а говоря проще, скопление элементов, которые взаимодействуют и тем самым формируют представление о женщине, мужчине, учителе и брате. Вы не станете вытаскивать лук из рагу и называть его рагу, или брать ремень безопасности в самолете и называть его самолетом. Также вы не станете показывать напрядь своих волос и говорить «это мое тело». Вы не можете найти ни одной части тела, о которой сможете сказать «это я». Все вещи – это констелляции частей. Нигде нельзя обнаружить никакого «я». Упражняйтесь до тех пор, пока не сможете различать каждую часть тела в отдельности, группами и в полном списке, отчетливо и ясно, внутренним и внешним образом. Размышления о 32 частях также могут помочь ослабить чувственные и особенно сексуальные желания. Некоторые люди испытывают бессилие при появлении похотливых мыслей. Им кажется, что они слабые, и не могут обуздать фантазии, сдержать орган зрения или воздерживаться от потакания своим сексуальным побуждением. Если вы замечаете, что испытываете неуместное вожделение или фантазируете о чем то теле, например, в период целебата на ретрите или в общении с супругом лучшей подруги, попробуйте созерцать 32 части тела. Заменяйте страстные мысли таким взглядом на тело, который лишает страстное влечение очарования. В качестве быстрого противоядия от сексуального вожделения сгодятся первые пять частей – волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы и кожи. В эти пять частей входит большинство явлений, которые мы можем видеть в повседневных взаимодействиях. Созерцайте тело, как набор частей. Замечайте цвет, форму, расположение и границы, а не искажающую концепцию красоты. Это просто волосы на голове, просто волосы на теле, просто ногти, просто зубы, просто кожа и так далее. Пусть это простое созерцание нейтрализует сексуальное очарование И в прошлые времена этой практикой пользовались монахи, давшие обет безбрачия, но она также является ценным инструментом для мирян. Развлечение тела как такового связано с радикально другим взглядом. Что привлекательного в зубах, плоти, ногтях, легких, кишечнике, соплях и моче? Успешное завершение практики развлечения 32 частей будет иметь решающее значение в качестве поддержки дальнейшей практики джханы, которая рассматривается в этой книге далее. В ходе развития джхан и практики прозрения мы будем многократно возвращаться к этой последовательности из 32 частей тела. 32 части, например, используют в качестве фундамента для первое Джханы на основе отторжения второе цветных касин представленных главе 6 третье медитации на четырех элементах глава 12 и четвертое в качестве объекта для осознания изменчивой природы умственного и материального опыта глава 17. Практика развлечения 32 частей может порождать сильное сосредоточение и вводить ум в состояние соседства с джханой, но не может вовлечь его в состояние полноценного поглощения. Вы заметите, что с развитием способности развлечения факторы джханы усиливаются, особенно восторг. Но чтобы тело стало объектом в полноценном поглощении, Нужно добавить еще один элемент – восприятие отторжения. Элемент отторжения – особха. Мы нечасто замечаем отталкивающую природу тела. Напротив, мы прихорашиваемся, расчесываясь и бреясь, умощаем себя маслами и лосьонами, маскируем запахи духами и дезодорантами, Прячем язвы и гной под бинтами и маскируем сыпь, шрамы и пятна при помощи макияжа. Мы исправляем уродство, обращаясь к реконструктивной хирургии, игнорируем червей и микроорганизмы, которые размножаются в нашем теле и едят нашу плоть, и щедро смываем испражнения водой. Когда человек ест овсяное печенье с изюмом, Он редко задумывается, как 15 минут спустя оно будет выглядеть в желудке, как оно будет пахнуть, проходя сквозь кишечник, и как оно, наконец, выйдет из организма в виде отходов. Мы редко смотрим на свои испражнения и вспоминаем, что ели. Несмотря на то, что в своей жизни мы тесно взаимодействуем с плотью, в материи все же есть что-то неприятное. Некоторые люди тратят много времени и денег на уход за волосами, на стильные стрижки, престижные кондиционеры и гели, постоянно проверяя перед зеркалом, как лежат волосы. Возможно, вас восхищает чья-нибудь толстая коса или приятный отлив хны на волосах. Но что вы чувствуете, когда входите в душ тренажерного зала и видите, что сток – забит волосами. Возникает ли у вас неприязнь? Термин «отталкивающий» имеет яркие коннотации. Предложение воспитывать отношение отторжения к своей органической природе может оскорбить читателей, которым нравится воспринимать деятельность тела с удивлением или научным интересом. Однако отторжение не то же самое, что отвращение. Сложная биологическая деятельность, которая позволяет нам передвигаться, переваривать пищу, давать потомство и воспринимать, в сущности, удивительно, и при созерцании отторжения не возникает гнева, ненависти или неблагих факторов. Как раз наоборот. Внимание к отторжению пробуждает уйму благих факторов, которые уравновешивают ум и наполняют сознание легкостью, гибкостью, правдивостью, счастьем, внимательностью, радостью, равновесием и уверенностью. Попробуйте на своем опыте проследить тонкое различие между здоровым восприятием отторжения и моментом, когда восприятие омрачает неблагое состояние отвращение. В чистом восприятии отторжения нет сопротивления контакту. Поэтому вы можете сознавать, как проявляется восприятие и столько, сколько захотите, без привязанности или волнения. Напротив, гнев, страстное влечение, страх или сопротивление выражают реакцию отвращения которая не позволяет ясно воспринимать тело. Она способствует размножению мыслей, мнений и историй о вине, где может возникать презрение к телу, а также будоражит ум. Обнаружение отталкивающего элемента Возьмите чашку и плюньте в нее. А теперь выпейте слюну. Возможно, эта мысль вызывает чувство отвращения. Или вы с радостью пьете слюну? Вы глотаете свою слюну целый день. Но этот маленький эксперимент может выявить глубинную реакцию неприятия тела. Когда медитация на теле дополняется моментом отторжения, тело становится серьезным объектом для джханы, погружающим ум в поразительно устойчивые состояния поглощения. Хотя эти состояния, достигаемые через отторжение тела, не могут превзойти уровень первой джханы, я заметила, что они делают мое сосредоточение поразительно сильным, поддерживая непривязанность и развивая легкость и скорость достижения отрешенности. Тело довольно грубый объект медитации, который можно использовать даже при болезни, головной боли или при столкновении с условиями, которые осложняют работу с более тонкими объектами, вроде дыхания. Наставление по медитации 5.3. Медитация на отторжении. Чтобы исследовать восприятие отторжения в качестве объекта для джаны, Войдите в состояние сосредоточения. А затем используйте свет сосредоточения, чтобы различить ряд из 32 частей, как вы делали раньше. Замечайте цвет, форму, расположение и среду, задающую границы разным частям. Затем, когда опять будете различать каждую часть, сосредоточьтесь на концепции отторжения. Замечайте, что цвет обладает неудовлетворительным и отталкивающим качеством. Точно так же замечайте, что отталкивает форма, отталкивает местоположение, отталкивает окружающая материя. После созерцания конкретной части и ее характеристик, цвета, формы, расположения и окружающей материи, можно различать отталкивающий аспект запаха и вкуса. Вместо нейтральной наблюдающей установки к каждой части вы заметите небольшое изменение в восприятии, когда начнете специально созерцать отталкивающий характер каждой части. Можете произносить вслух отталкивающий, отталкивающий, чтобы сосредоточиться, на концепции отторжения. Если вам трудно ощутить отталкивающую природу тела, попробуйте представлять, что каждая часть лежит на обеденной тарелке. Или воображать, что ощупываете органы, сунув руку в темный мешок, или случайно натыкаетесь на какую-то часть. При посещении морга в Бангкоке меня поразил вид ведра с разными частями тела. Бедренные кости свисали, словно зонтики, оставленные у двери, вероятно, они отделились от трупов. Когда я вспоминаю об этом в ведре с частями тела, мне легко ощутить отталкивающее качество плоти, костей, сухожилий и прочих частей. Восприятие отторжения может смениться яркой немиттой, образом отторжения. Она может выглядеть как яркое поле света, тесно связанное с концепцией отторжения. Хотя по описанию это немитта, возможно, напоминает немитту дыхания, проницательный практик заметит отчетливую связь с отторжением, которая тонко отражается в восприятии этого умственного образа и не спутает его с похожим образом дыхания. Продолжайте созерцать конкретную часть тела, как отталкивающую, пока эта немитта обретает устойчивость. Когда немитта станет яркой и ум будет готовиться войти в первую джхану, переключите внимание на немитту, отпустив конкретный образ одной или нескольких частей тела. Решите, сколько времени вы планируете оставаться в первой джхане. Возможно, стоит начать с 10-15 минут. Когда вы выходите из джханы, различайте пять факторов, связанных с первой джханой, как вы делали в наставлении по медитации 4-3. Таким образом, можно по отдельности созерцать каждую часть тела в 32 отдельных состояниях поглощения. Есть и другой вариант. Можно входить в джхану опираясь на восприятие групп, наборов из пяти или шести частей или полного ряда из тридцати двух частей. При слабом сосредоточении легче использовать только одну часть тела, например, кости. При устойчивом сосредоточении ум может одним взглядом охватить тридцать две части. Скелет Когда вы созерцаете отдельную часть тела, а именно кости, самый удачный объект – скелет. В нашем обществе изображение скелетов легче найти, чем изображение селезенки, сухожилий или легких. Рисунки скелета используются в костюмах на Хэллоуин, а также в костюмах рок-групп. Скелеты можно увидеть во врачебных массажных кабинетах, биологических лабораториях и художественных классах. Во многих буддийских монастырях в залах для медитации висят скелеты. Иногда они сопровождаются табличкой с именем и фотографией человека, который отдал свое тело в дар, а также строками с напоминанием о том, что мы ничем не отличаемся от наблюдаемого предмета. Когда вы видите скелет как элемент дизайна витрины, или логотипа коммерческого продукта, он может казаться милым и забавным. Когда вы рассматриваете настоящий скелет в медицинском или художественном контексте, вы можете захотеть изучить его из интеллектуального любопытства или эстетической восприимчивости. Однако такое мирское влечение к форме тела не приведет к джане, потому что вы не воспримете Отталкивающий аспект Если вам трудно воспринимать отталкивающее качество скелета, представьте, что находите его в неожиданном месте, например, в своей постели или саду, где он разлагается. Вам будет приятно ложиться в постель со скелетом или жевать свежую редьку после того, как вы откопали разрушающуюся тазовую кость. Если вам еще трудно ощутить отторжение к костям, можно также использовать менее стерильное восприятие для поддержки момента отторжения. Представьте себе кусочки высохшей плоти на суставах, конечности, раскиданные вокруг после того, как их погрызли животные. Сильно не углубляйтесь в подобные представления, ваша цель – Различения, отталкивающие природы конкретного скелета, который вы воспринимаете. Наставление по медитации 5.4. Скелет. Когда вы войдете в состояние сосредоточения, направьте свет мудрости на кости собственного скелета. Замечайте их цвет, форму, расположение, границы, И, если хотите, добавьте аспект отторжения. Можно работать со скелетом либо в режиме нейтрального развлечения, либо использовать его в качестве отталкивающего объекта в поглощении джханы. Как можно подробнее различайте свой скелет в различных позах. Скелет человека содержит 206 костей, имеющих различную форму и функции. Не обязательно различать каждую кость. Устойчивость восприятия важнее анатомической точности. Эту практику в традиции считают подлинной практикой развлечения, реальной формой видения умом, а не просто творческим образом. Яркий свет мудрости способен проникать в формы и освещать вещи, которые нельзя воспринять невооруженным глазом. Продолжайте сосредотачиваться на скелете. Неважно, проникает ли в ваше развлечение элемент воображения или оно выглядит настоящим глубоким распознаванием уникальных характеристик конкретной части. Затем начните различать скелет другого человека, Переключайтесь между восприятием своего скелета и чужих костей, пока ваше сосредоточение не станет глубоким, а развлечение ясным. Теперь расширьте сферу созерцания, включая в нее кости новых людей. Сначала тех, кто находится поблизости, затем постепенно подключая скелеты более отдаленных существ. Шаг за шагом расширяйте эту практику, чтобы созерцать все более и более отдаленные скелеты. Наконец, сосредоточьтесь на всех костях в мире и вселенной, костях человека, животных, рыб, птиц и так далее. Наполните мир светом сосредоточения. Замечайте любые кости, которые возникают перед вами. Продолжайте созерцание пока не начнете видеть, что мир заполнен сонмом скелетов. Когда восприятие сосредоточено на костях, что можно считать «я»? Концепция отторжения может вызывать состояние поглощения первой джханы, когда речь идет о собственном скелете. Скелет другого живого человека приводит сознание только к порогу джханы. В этой медитации я впервые достигла уровня джханы ближе к концу ретрита. Вскоре после того, как я покинул ретрит, я оказалась на собрании коллег. Особенно худая рука, жестикулирующая в разговоре, выступающая ключица или блестящий зуб, все, что напоминало мне о костях, вызывало восприятие скелета. На короткое мгновение мне показалось, что я — скелет, состоящий из костей, и беседую с группой других скелетов, и что один набор костей передает соль другому, который жует салат. Так я не просто развлеклась на встрече, которая в остальном была утомительной. Мое отношение ко всем наполняло поразительное бесстрастие. Люди, которых я прежде боялась, Те, от кого я чего-то хотела, и милые старые друзья мелькали передо мной, как наборы костей. Все были равны. Пол или социальный статус перестали иметь значение. Не могло больше возникнуть желание, и ничто не могло возбудить отвращение. Осталось одно восприятие костей и движущихся скелетов. Скелеты сидели, скелеты спорили, скелеты говорили. Краткий экскурс во вселенную костей, скрывающуюся внутри этих тел, может по-новому раскрыть обыденный опыт. Медитации на отторжении усиливают бесстрастие, развеивают очарование красотой, ослабляют склонность к вожделению и пробуждают радостную непривязанность которая ведет сознание к джихане. Такие медитации, поскольку они ослабляют восхищение красотой и гасят вожделение и отвращение, могут растворить глубинную привязанность к своему телу. В сущности, каждый шаг в этом ряду медитации не только укрепляет и очищает ум, но и способствует глубокому прозрению и позволяет иначе переживать повседневную жизнь. Таблица 5.1. Медитации на теле. Предмет медитации – развлечение особенностей каждой части. Опора – любая отдельная часть или группа частей, включенных в 32 части тела, внутренняя – части нашего собственного тела, внешняя –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 Части тела других существ. Потенциал сосредоточения – все четыре джханы. Предмет медитации – развлечение четырех элементов. Опора – любая отдельная часть или группа частей, включенных в 32 части тела, внутреннее – наше собственное тело, внешнее – части тела других существ. Потенциал сосредоточения – сосредоточение соседства или кратковременное.